Глава ч е т ы р н а д ц а т а к а ж е т с я вы говорили, что ваша фирма позаботилась о секретности», заметил Орин, многозначительно посмотрев на Алису. Она ответила ему хмурым взглядом, быстро сделала три телефонных звонка, два из них на испанском, и снова повернулась к главе службы безопасности. «Утечка произошла не по нашей вине», сообщила она и перевела взгляд на Либи. «А по вине вашего парня?» «Бывшего». уточнила Либи едва слышным шёпотом. «Простите». Вот уже в десятый, наверное, раз повторила Либи. Она рассказала Дрейку всё. И про завещание, и про условия, выдвинутые в нём, и о том, где мы теперь будем жить, обо всём. Причина была мне ясна. Как-никак я прекрасно знала свою сестру. Дрейк не на шутку разозлился бы, уедь она просто так. Надо было как-то его успокоить. А стоило ему услышать про деньги, он сразу потребовал свою долю. Начал строить планы, как потратит капитал Хоторна. Но тут Либи, храни е ю Господь, сообщила ему, что тратить эти деньги они не будут, что к нему, к Дрейку, эти богатства никакого отношения не имеют. Он избил её. Она его бросила. Он побежал к журналистам, и вот они здесь. Когда о р е н вывел меня на улицу через боковую дверь, к нам бросилась целая ватага репортеров. «Вот она!» — крикнул кто-то. «Эйвери, Эйвери, можно вас на пару слов?» «Эвери, каково это — стать самым богатым подростком в Америке?» «Вы стали самым юным миллиардером в мире. Как ощущения?» «Как вы познакомились с Тобиасом Хоторном? Правда ли, что вы незаконно рождённая дочь Тобиаса Хоторна?» Меня усадили в джип. Дверь захлопнулась, приглушив шквал журналистских расспросов. На полпути к поместью мне пришло сообщение, но не т Макс, а с какого-то незнакомого номера. Я открыла его. На экране высветился скриншот новостного заголовка. «Эйвери Грэмс. Кто же она, наследница Хоторна?» Скриншот был снабжён короткой подписью. «Поздравляю, таинственная незнакомка. Теперь о вас официально прознал весь мир». У ворот дома Хоторнов тоже толпились п о п а р а ц с я Но стоило нам въехать на территорию, и они были уже не страшны. На этот раз нас никто не встречал. Ни Джеймсон, ни Грейсон, ни кто-либо другой из семейства Хоторнов. Я подёргала за ручку массивной парадной двери. Заперта. Алиса исчезла за углом дома. А когда снова появилась, на лице её читалась тревога. Она протянула мне огромный конверт. «С юридической точки зрения члены семьи Хоторнов должны были передать вам ключи, но на практике она сощурилась. Они порой поступают по-свински». «Это юридический термин?» — сухо переспросил о р е н Я разорвала конверт и обнаружила, что ключи мне Хоторны впрямь передали. Да ещё с избытком. Внутри их было около сотни, не меньше. «А какой из них от входной двери?» — спросила я. «Есть идеи?» Ключи были необычные. Крупные, тяжёлые, изысканно украшенные. С виду они были антикварные и отличались друг от друга узорами, металлом, размером, длиной. «Это вы сами должны разобраться», — услышала я голос. Я вскинула взгляд и увидела перед собой интерком. «Хватит с нас этих фокусов, Джеймсон!» заявила Алиса. «Дело, как ни крути, серьёзное!» Он промолчал. «Джеймсон!» снова позвала Алиса. И снова пауза. А потом лишь к о р о т к а я я в вас верю, ТН». Он отключился. Алиса выдохнула, протяжно и разочарованно. «Боже, храни меня от хоторнов!» «ТН?» удивлённо переспросила Либи. «Таинственная незнакомка», расшифровала я. Видимо, Джеймсону кажется, что это прозвище мне подходит. Я о пустила взгляд на тяжёлую связку ключей, которая лежала у меня на ладони. Пожалуй, разумнее всего было бы опробовать их все по очереди. Если предположить, что один из них действительно от парадной двери, то рано или поздно мне улыбнётся удача. Впрочем, одной удачи тут явно недостаточно. Я и так уже сполна могу себя считать самой удачливой девчонкой на свете. В глубине души мне хотелось заслужить успешный исход. Я внимательно рассмотрела ключи, сравнивая узоры на ручках. Яблоко, змея, витые спирали, похожие на струи воды. Был тут и набор ключей, украшенных разными буквами алфавита, выведенными изящным старомодным почерком. Были ключи с цифрами и с фигурками. а Один даже украшала маленькая русалка. А вот ключей с узорами в виде глаз насчиталось целых четыре. «Ну что?» — нетерпеливо спросила Алиса. «Могу сделать звонок, и нам помогут». «Не надо», — ответила я и переключила внимание на саму дверь. На ней был выбит простой геометричный узор, которого, впрочем, ни на одном из ключей не было. «Нет, это было бы чересчур просто», — подумала я. «Слишком просто». А спустя мгновение в голову пришла ещё одна мысль. «Просто, но недостаточно». «Этому меня научили. Шахматы». Чем сложнее выглядит стратегия игрока, тем ниже вероятность, что его соперник будет искать простое решение. Если сосредоточить чужое внимание на коне, можно выиграть всю игру одной пешкой. Не циклиться на деталях. Не останавливаться на сложностях. Я стала сравнивать не ручки, а нижнюю часть, которая и открывает замок. Хотя длиной ключи различались, кончики у них были одинакового размера. И не только размера. Как я вдруг поняла, разглядывая два соседних ключа, очертания зазубрин, благодаря которым, собственно, и должен был открыться замок, были одинаковыми. Я взяла третий ключ, такой же. Я снова перебрала связку, по очереди сравнивая ключи друг с другом. Одно и то же, одно и то же. В связке было вовсе не сто ключей. Чем быстрее я их перебирала, тем крепче становилась моя уверенность. Тут был неподходящий ключ и десятки его копий, выполненных так, что казалось, будто они все разные, и... «Нашла», — сказала я, остановив поиски на ключе, резьба которого отличалась от прочих. Интерком защёлкал. Но если Джеймсон по-прежнему за мной наблюдал, он всё равно не проронил ни слова. Я сунула ключ в замочную скважину и повернула. По жилам разлился адреналин. «Эврика!» «Как ты догадалась?» — спросила Либи. Ответ зазвучал из динамика интеркома. «Порой», — проговорил Джеймсон х о т о р н с поразительной задумчивостью, «казалось бы, совсем разные с виду вещи, по сути, оказываются одинаковыми».